Издательство Эксмо. Душа музыканта. Рассказы русских писателей о музыке. Читает Алексей Воскобойников. Михаил Загоскин. 1789-1852. Концерт бесов. Если кто-нибудь из вас, господа, «Живал постоянно в Москве», — начал так рассказывать Черемухин, положа в стороне свою трубку, то верно заметил, что периодические нашествия нашей братьи, провинциалов, на матушку Москву Белокаменную, начинаются по большей части перед Рождеством. Почти в одно время с появлением мерзлых туш и индюшек в охотном ряду потянутся через все заставы бесконечные караваны кибиток, восков и и всяких других зимних повозок с целыми семействами деревенских помещиков, которые спешат повеселиться в столице, женихов посмотреть, дочерей показать и прожить в несколько недель все то, что они накопили в течение целого года. Но в 1796 году этот прилив временных жителей Москвы начался с первым снегом, и, по уверению старожилов, Давно уже наша древняя столица не была так полна, или лучше сказать, битком набита приезжими из провинции. Старшины благородного собрания пожимали плечами, когда на их балах не насчитывали более двух тысяч посетителей и громогласно упрекали в этом итальянца Медокса, который беспрестанно давал маскарады в залах и ротонде Петровского театра. Действительно, публичные маскарады, в которых не танцевали, а отдушились и давили друг друга, были в эту зиму любимой забавою всей московской публики. В числе самых неизменных посетителей сих маскарадов был один молодой человек, также приезжий, но только не из провинции. Иван Николаевич Зорин, так звали этого молодого человека, только что возвратился из чужих краев. Он долго жил в италии, любил страстно музыку и всегда говорил об итальянской опере с восторгом, который превращался почти в безумие, когда речь доходила до оперной Примадонны Неаполитанского театра. Он называл ее в разговорах Лауреттою, но не хотел открыть никому из своих знакомых имя, под которым она была известна в музыкальном мире. По всему было заметно, что ни одна страсть к искусству была причиной всего энтузиазма. И хотя Зорин никому не поверял своей сердечной тайны, но все его приятели, а в том числе и я, отгадывали, почему он казался всегда печальным, скучным и оживал тогда только, когда начинали с ним говорить об итальянской опере. Его вечную задумчивость, тоску и какое-то мрачное уныние, которое в Англии назвали бы сплином, Мы называли просто Хандрою, и всякий раз смеялись над его доктором, когда он, рассуждая о душевной болезни нашего приятеля, покачивал сомнительно головою. — Полноти, Фома, Фомич, — говорили моему что вам за охота набивать его желудок пилюлями? Пропишите-ка ему бутылки по две шампанского в день до приемов пять или шесть в неделю балов, театров и маскарадов, так это будет лучше ваших разводящих и возбуждающих лекарств. Как не упирался Фома Фомич, да под конец решился послушаться нашего совета и предписал Зорину ездить по всем балам и не пропускать ни одного маскарада. В самом деле, принимая участие во всех городских веселостях, наш больной стал и сам как будто бы спокойнее и веселее. Случалось, однако же, что он не бывал в театре и отказывался от званого вечера, но зато постоянно каждый маскарад являлся первый и уезжал последний. Я служил еще тогда в гвардии. Срок моего отпуска оканчивался на первой неделе Великого Поста, и чтобы не попасть в беду, я должен был непременно в чистый понедельник отправиться обратно в Петербург. Желая воспользоваться последними днями моего отпуска и повеселиться досыта, я провел всю Масленицу самым беспутным образом. Днем блины, катания, званые обеды, вечером театры, а ночью до самого утра балы и домашние маскарады не дали мне во всю неделю ни разу образумиться. Я был беспрестанно в каком-то чаду и совершенно потерял из виду приятеля моего Зорина. В воскресенье, то есть в последний день Масленицы, я приехал ранее обыкновенного в публичный маскарад. Народу была бездна. Каждой двери приходилось брать приступом, и я на силу в четверть часа мог добраться до ротонды. Музыка, шумные разговоры, пескотня масок, которые, несмотря на то, что задыхались от жара, не переставали любезничать и болтать вздор, ослепительный свет от хрустальных люстр, пестрота нарядов и этот невнятный, но оглушающий гул многолюдной толпы, составленной из людей, которые хотят во что бы ни стало веселиться, все это сначала так меня отуманило, что я несколько минут не слышал, и не видел ничего. Желая перевести дух, я стал искать местечко, где бы мог присесть и немного поглядеться. Пробираясь вдоль стены, вдруг услышал я, что кто-то называет меня по имени. Обернулся, гляжу, высокий мужчина в красном домино и маске манит меня к себе рукою. В ту самую минуту, как я к нему подошел, сосед его встал с своего места. — Садись подле меня, — сказал он. — На силу-то мы с тобой повстречались. — Да что ж ты на меня смотришь? — продолжал замаскированный. — Неужели ты не узнал меня по голосу? — Да, — подумал я, — в этом голосе есть что-то знакомое. Но он так дик, так странен. — Но если ты меня не узнаешь, так смотри, — сказал человек в красном домино, приподнимая свою маску. Я невольно отскочил назад. Сердце мое замерло от ужаса. Боже мой! Так точно! Это Зорин! Это его черты! О, конечно, это он! Точно он! Когда будет лежать на столе, когда станут отпивать его, но теперь... Нет, нет, живой человек не может иметь такого лица. Что ты? Спросил он с какой-то странной улыбкой. «Уж не находишь ли ты, что я переменился?» «О, чрезвычайно!» «Так зачем же говорят, что печаль меняет человека?» «Не правда? Не печаль? А разве радость?» «Радость? Да, мой друг! О, если б ты знал, как я счастлив!» «Послушай», — продолжал мой приятель вполголоса и поглядывая с робостью вокруг себя, «только, бога ради...» Чтоб никто не знал об этом. Она здесь. Она? Кто она? Лауретта. Неужели? Да, мой друг, она здесь. О, как она меня любит! Она покинула свою милую родину, Променяла свои вечно голубые небеса На наше облачное угрюмое небо. Там, в кругу родных своих, Пригретая солнышком благословенной Италии, Она цвела, как пышная роза. А здесь одна, посреди людей мертвых и холодных, как наша вечная снега, она, если не завянет сама, то погубит навсегда свой дар, переживет свою славу, и все это для меня. Она, привыкшая дышать пламенным воздухом Италии, не побоялась наших трескучих морозов, наших зимних вьюг, забыла все, покинула все». «Живая легла в эту обширную холодную могилу, которую мы называем нашим Отечеством, и все это для меня, и все это для того, чтобы увидеться опять со мною». «Уж не слишком ли ты прославляешь этот подвиг?» — прервал я моего приятеля. «У нас не так тепло, как в Италии, но также бывает и весна, и лето. Быть может, в Неаполе веселее, чем здесь, однако ж воля твоя». И Москва не походит на могилу. Да и твоя Лауретта, не погневайся, не первая итальянская певица, которую мы здесь видим. И если она будет давать концерт... Да, один и последний. Я согласился на это. Пусть она обворожит всю Москву, поразогреет хотя на минуту наши ледяные души, а потом умрет для всех, кроме меня. Так она хочет навсегда здесь остаться? Да, да навсегда. Ну, видишь ли, как она меня любит. Но зато и я. О, любовь моя, не чувство, не страсть, нет, мой друг, нет. Не знаю, постигнешь ли ты мое блаженство, поймешь ли ты меня. Я принадлежу ей весь. Она просила меня, да, она хотела этого. Тут Зорин наклонился и прошептал мне на ухо: "Я отдал ей мою душу. Теперь я весь её. «Понимаешь ли, мой друг, весь?» Мне случалось много раз самому отдавать на словах мою душу. Да и кто из молодых людей остановится сказать любезной женщине, что его душа принадлежит ей, что она владеет ею? Эта пошлая и стертая во всех любовных изъяснениях фраза «не значит ничего». Но, несмотря на это, не могу вам изъяснить, с каким чувством ужаса и отвращения я слушал исповедь моего приятеля. Таинственный голос, которым он говорил, дикий огонь его сверкающих глаз, этот неистовый безумный восторг, эти слова радости и бледное, иссохшее лицо мертвеца. — Эх, братец, — сказал я с досадою, — как можно говорить такой вздор? Душа принадлежит не нам, ее отдавать никому не должно. «Люби свою итальянскую певицу, женись на ней, если хочешь, пусть владеет твоим сердцем!» «Сердцем!» — повторил насмешливым голосом мой приятель. «Да что такое сердце? Разве оно бессмертно, как душа? Разве оно не истлеет когда-нибудь в могиле? Прекрасный подарок! Горсть пыли! Кто дарит свое сердце, тот обещает любить только до тех пор, пока оно бьется!» а оно может застыть и сегодня, и завтра. Но кто отступается от души своей, тот отдает не жизнь, не тысячу жизней, а всю свою бесконечную вечность. Да, мой друг, дарить так дарить. Теперь Лауретти бояться нечего. Душа не сердце, ее не закопают в могилу. — Да сделай милость, — прервал я. — Покажи мне эту волшебницу, эту армиду, — которая, как демон-соблазнитель, добирается до твоей души. Повези меня к ней. Я не знаю сам, где она живет. Нет, шутишь? Да, мой друг, я видаюсь с ней только здесь. Она не хочет до времени никому показываться. Но все это скоро кончится. После ее концерта мы обвенчаемся и уедем жить в деревню. А когда будет ее концерт? На будущей неделе в пятницу. — На будущей неделе? — Быть не может. Ты верно позабыл, что на первой неделе Великого Поста не дают никаких концертов? — Полно. Так ли? — Кажется, Лоуретта должна это знать. Она даже говорила, что даст свой концерт здесь, в этой ротонде. — Так она, верно, сама ошибается. Видел ли ты ее сегодня? — Нет еще. Она не приезжает никогда ранее 12 часов. Но зато ровно в полночь Как бы ни было тесно в маскараде, и где б я ни сидел, то она всегда меня отыщет. — Ровно в полночь, — сказал я, взглянув на мои часы, — то есть через две минуты. Посмотрим, так ли она аккуратна, как ты говоришь. Если вам не случалось самим, господа, встречать великий пост в маскараде, то, по крайней мере, вы слыхали, что по принятому обычаю ровно в 12 часов затрубят на хорах, и музыка перестает. Это значит, что наступил Великий Пост, и что все публичные удовольствия прекращаются. В ту минуту, как я смотрел на часы, которые, вероятно, поотстали, над самой моей головою раздался пронзительный звук труп, и так нечаянно, что я невольно вздрогнул и поднял глаза кверху. «Тьфу, пропасть! Как они испугали меня!» проговорил я, обращаясь к моему приятелю, но подле меня стоял уже порожний стул. Я поглядел вокруг себя. Вдали, посреди толпы гостей, мелькало красное домино. Мне казалось, что с ним идет высокого роста стройная женщина в черном Венециане. Я вскочил, побежал вслед за ними, но в то же самое время поравнялись со мною три маски, около которых такая была давка, что я никак не мог пробраться и потерял из виду красное домино моего приятеля. Эти маски только что появились в ротонде. Одна из них была наряжена каким-то длинным и тощим привидением в большой бумажной шапке, на которой было написано крупными словами «сухоедение». По обеим сторонам ее шли другие две маски, из которых одна одета была грибом, а другая — капустою. Длинная пугало поздравляла всех с великим постом, прибавляя к этому шуточки и поговорки, от которых все кругом так и помирали со смеху Один я не смеялся, а работал усердно и руками, и ногами, чтоб продраться сквозь толпу. Наконец мне удалось вырваться на простор. Я обшарил всю ротонду, обижал боковые галереи, но не встретил нигде ни красного домино, ни черного венецияна. На другой день поутру я заезжал проститься с Зориным не застал его дома, а вечером скакал уже по Большой Петербургской дороге. Прошло более трех месяцев с тех пор, как я оставил Москву. Занимаясь беспрерывно службою и процессом, который начался при моем дедушке и, вероятно, кончится при моих внучатах, я совсем забыл о последнем моем свидании и разговоре с Зориным. Однажды в английском клубе, пробегая не помню какой иностранный журнал, я попал нечаянно на статью, в которой извещали, что Примадонна Неаполитанского театра Лауретта Бальдуси к прискорбию всех любителей музыки умерла в последних числах февраля месяца в собственной своей вилле Блиспортичи. «Лауретта», — повторил я невольно, «Примадонна Неаполитанского театра. Ах, боже мой! Да это та самая итальянская певица, в которую влюблен до безумия бедняжка Зорин. Но как же она могла умереть в последних числах февраля близ Неаполя, когда почти в то же самое время была у нас в Москве, в маскараде у Мэддокса? Что за вздор! В тот же самый вечер я написал к одному из московских приятелей, чтоб он уведомил меня, здоров ли Зорин, где он и не слышно ли чего-нибудь о женитьбе его с одной иностранкою. В ответе на письмо мое уведомляли меня, что на первой неделе Великого Поста поутру в субботу нашли Зорина без чувств на Петровской площади близ театра, что он был при смерти болен и что уж недели две, как его отвезли лечиться в Петербург. Я стал искать его везде, обегал весь город, но все старания мои были напрасны. Наконец, совершенно неожиданным образом, я увиделся с ним в одном доме где никак не предполагал и вовсе не желал его найти. Он очень мне обрадовался и, не дожидаясь моей просьбы, рассказал свое чудесное приключение, которое началось в ротонде Петровского театра и кончилось там же. Вот слово от слова весь этот рассказ, так как я слышал его от бедного моего приятеля. «Ты верно не забыл?» — сказал он мне что я последний раз виделся с тобою накануне Великого Поста в маскараде у Мэддокса. В ту самую минуту, как на хорах протрубили полночь, я заметил посреди толпы масок Лауретту, которая, проходя мимо, манила меня к себе рукою. Ты был чем-то занят другим и, кажется, не заметил, как я вскочил со стула и побежал вслед за нею. «Ступай сейчас домой», — сказала она мне, когда я взял ее за руку. «Я требую также, чтобы ты четыре дня сряду никуда не выезжал и не принимал к себе никого. Во все это время мы ни разу с тобой не увидимся. В пятницу приходи сюда пешком один, часов в двенадцатом ночи. Здесь, в Ротонде, будет репетиция концерта, который я даю в субботу». «Но к чему так поздно?» — спросил я. «И пустят ли меня?» «Не беспокойся», — отвечала Лауретта для тебя двери будут отперты. Я репетицию назначила в полночь для того, чтоб никто не знал об этом, кроме некоторых артистов и любителей музыки, которых я сама пригласила. Теперь отправляйся скорее, и если ты исполнишь все, что я от тебя требую, то я навеки буду принадлежать тебе. Если же ты меня не послушаешься, а особливо, когда пустишь к себе приятеля, с которым сидел сейчас вместе и которому рассказал то, о чем бы должен был молчать, то мы никогда не увидимся ни в здешнем, ни в другом мире. И хотя, мой милый друг, всем мирам и ту нет, промолвила она тихим голосом, но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобою. В течение двух лет, проведенных мною в Неаполе, Я успел привыкнуть к странностям и необыкновенным капризам Лауретты. Эта пленительная и чудесная женщина, то тихая и покорная, как робкое дитя, то неукротимая и гордая, как падший ангел, соединяла в себе всевозможные крайности. Иногда она готова была враждовать против самих небес, не верила ничему, смеялась над всем, и вдруг без всякой причины становилась суеверною до высочайшей степени, видела везде злых духов, советовалась с ворожеями, и если не любила, то, по крайней мере, боялась Бога. По временам она называла себя моей рабою, и была ею действительно, но когда эта минута смирения проходила, то она превращалась в такую властолюбивую женщину, что не выносила ни малейшего противоречия, а посему, Как ни странно казались мне ее требования, я не дозволил себе никакого замечания и, безусловно, обещался исполнить ее волю, тем более что она дала мне слово, что это будет последним и окончательным испытанием моей любви. «Ты можешь себе представить», — продолжал Зорин, — «с каким нетерпением дожидался я пятницы? Я приказал всем отказывать и даже не принял тебя» когда ты поутру приехал со мною проститься. Днем ходил я взад и вперед по моим комнатам, не мог ни за что приняться, горел, как на огне. А ночью, о мой друг, таких адских ночей не проводят и преступники накануне своей казни. Так не мучили людей даже и тогда, когда пытка была обдуманным искусством и наукою. Не знаю, как дожил я до пятницы. Помню только, что в последний день моего испытания мне не только не шла еда на ум, но я не мог даже выпить чашку чаю. Голова моя пылала, кровь не текла, а кипела в моих жилах. Помнится также, день был не праздничный, а мне казалось, что в Москве с утра до самой ночи не переставали звонить колокола. Передо мной лежали часы. Когда стрелка стала подвигаться к полуночи, Нетерпение мое превратилось в какое-то бешенство. Я задыхался, меня била злая лихорадка, и холодный пот выступал на лице моем. В половине двенадцатого часа я накинул на себя шинель и отправился. Все улицы были пусты. Хотя моя квартира была версты две от театра, но не прошло и четверти часа, как я пробежал всю Причистинку, и вышел на площадь Охотного Ряда. В двухстах шагах от меня подымалась колоссальная кровля Петровского театра. Ночь была безлунная, но зато звезды казались мне и более, и светлее обыкновенного. Многие из них падали прямо на кровлю театра и, рассыпаясь искрами, потухали. Я подошел к главному подъезду. Одни двери были немного порастворены, подле них... Стоял с фонарем какой-то дряхлый сторож, он махнул мне рукою и пошел вперед по темным коридорам. Не знаю, от того ли, что я пришел уже в назначенное место или от чего другого, только я приметным образом стал спокойнее и, помню даже, что, рассмотрев хорошенько моего проводника, заметил, что он подается вперед, не переставляя ног, и что глаза его точно так же тусклы и неподвижны как стеклянные глаза, которые вставляют в лица восковых фигур. Пройдя длинную галерею, мы вошли наконец в ротонду. Она была освещена во всех люстрах и канделябрах горели свечи, но несмотря на это, в ней было темно. Все эти огоньки, как будто бы нарисованные, не разливали вокруг себя никакого света, и только поставленные рядом четыре толстых свечи в высоких погребальных подсвечниках бросали слабый свет на первые ряды кресел и устроенное перед ними возвышение. Этот деревянный помост был уставлен пюпитрами, ноты, инструменты, свечи. Одним словом, все было приготовлено для концерта, но музыкантов еще не было. В первых рядах кресел сидело человек 30 или 40, из которых некоторые были в шитых французских кафтанах с напудренными головами, а другие — в простых фраках и сюртуках. Я сел подле одного из сих последних. — Позвольте вас спросить, — сказал я моему соседу, — ведь это все любители музыки и артисты, которых пригласила сюда госпожа Бальдуси. — Точно так. — Осмелюсь вас спросить, кто этот молодой человек в простом немецком кафтане и с такой выразительной физиономией, вон тот, что сидит в первом ряду с краю, — Это Моцарт. — Моцарт, — повторил я. — Какой Моцарт? — Какой? Вот странный вопрос. Но, разумеется, сочинитель Дон Жуана, волшебной флейты... — Что вы, что вы, — прервал я. — Да он года четыре как умер. — Извините, он умер в 1791 году, в сентябре месяце, то есть пять лет тому назад. Рядом с ним сидят Чемороза и гендель а позади — рамо и Глук рамо и Глук. А вот налево от нас стоит капельмейстер Арая, которого опера «Беллерафонт» была дана в Петербурге. В 1750 году при императрице Елисавете Петровне? Точно так. С ним разговаривает теперь Люлли. Капельмейстер Людовика XIV? Он самый. А вон, видите, в темном уголку? Да вы не рассмотрите его отсюда. Это сидит Жан-Жак Руссо. Он приглашен сюда не так, как артист, но как знаток и любитель музыки. Конечно, его деревенский колдун — хорошенькая опера, но вы согласитесь сами. Да что же это значит? Прервал я, взглянув пристально на моего соседа, и лишь только было хотел спросить его, как он смеет так дерзко шутить надо мною. Как вдруг увидел что это давнишний мой знакомый старик Волгин, страшный любитель музыки и большой весельчак. — Ба! Ба! Ба! — вскричал я. — Так это вы изволили забавляться надо мною? Возможно ли? Вы ли это, Степан Алексеевич? — Да, это я, — отвечал он очень хладнокровно. — Вы приехали сюда также послушать репетицию завтрашнего концерта? Сосед мой кивнул головою. «Однако ж, позвольте», — продолжал я, чувствуя, что волосы на голове моей становятся дыбом. «Что ж это значит? Да ведь вы, кажется, лет шесть тому назад умерли?» «Извините», — отвечал мой сосед, — «не шесть, а ровно семь». «Да мне помнится, я был у вас и на похоронах». «Статься может. А вы когда изволили скончаться?» «Кто? Я?» «Помилуйте, да я жив!» «Вы живы, но это странно, очень странно», — сказал покойник, пожимая плечами. Я хотел вскочить, хотел бежать вон, но мои ноги подкосились, и я, как приколоченный гвоздями, остался неподвижным на прежнем месте. Вдруг по всей зале раздались громкие рукоплескания, и Лауретта в маске и черном венециане появилась на концертной сцене. Вслед за ней тянулся длинный ряд музыкантов. «И каких, мой друг! Господи, боже мой! Что за фигуры? Журавлиные шеи с собачьими мордами, туловище быков с воробьиными ногами, петухи с козлиными ногами, козлы с человеческими руками». Одним словом, никакое беспутное воображение, никакая сумасшедшая фантазия не только не создаст, но даже не представить себе по описанию — таких гнусных и безобразных чудовищ. Особенно же казались мне отвратительными те, у которых были человеческие лица, если можно так назвать хари, в которых все черты были так исковерканы, что кроме главных признаков человеческого лица все прочее ни на что не походило. Когда вся эта ватага уродов высыпала вслед за Лауреттою на возвышение, и капельмейстер с совиной головою в бело-напудренном парике сел на приготовленное для него место, то началось настраивание инструментов. Большая часть музыкантов была недовольна своими, но более всех шумел контрабасист с медвежьим рылом. «Что это за лубочный сундук?» — ревел он, повертывая свой инструмент во все стороны. «Помилуйте, сеньора Бальдуси!» «Неужели я буду играть на этом гудке?» Лауретта молча указала на моего соседа. Контрабасист соскочил с кресла, взял бедного Волгина за шею и втащил на помост. Потом поставил его головой вниз, одной рукой обхватил обе его ноги, а другой начал водить по нем смычком. И самые полные, густые звуки контрабаса загремели под сводом ротонды. Вот, наконец, сладили меж собой все инструменты. Капельмейстер поднял кверху оглоданную бычачью кость, которая служила ему палочкою, махнул, и весь оркестр грянул у вертюру из волшебной флейты. Надо сказать правду. Были местами нескладные и дикие выходки, а особливо кларнетист, который надувал свой инструмент носом, часто фальшивил, но, несмотря на это, Увертюра была сыграна недурно. После довольно усиленного аплодисмента вышла вперед Лауретта и, не снимая маски, запела совершенно незнакомую для меня арию. Слова были пристранные. Умирающая богоотступница прощалась с своим любовником. Она пела, что в беспредельном пространстве и навсегда, с каждой протекшей минутою, станет увеличиваться расстояние, их разделяющее как вечность будут бесконечны ее страдания, и их души, как свет и тьма никогда не сольются друг с другом. Все это выражено было в превосходных стихах. А музыка? О, мой друг, где я найду слов, чтоб описать тебе ту неизъяснимую тоску, которая сжала мое бедное сердце, когда эти восхитительные и адские звуки заколебали воздух? В них не было ничего земного но и небеса также не отражались в этом голосе, исполненном слез и рыданий. Я слышал и стоны осужденных на вечные мучения, и скрежет зубов, и вопли безнадежного отчаяния, и эти тяжкие вздохи, вырывающиеся из груди, истомленные страданиями. Когда посреди гремящего крещенда, составленного из самых диких и противоположных звуков, Лауретта вдруг остановилась... Общее громогласное «Браво» раздалось по зале, и несколько голосов закричали «Сеньора Бальдуси! Сеньора Бальдуси! Покажитесь нам! Снимите вашу маску!» Лауретта повиновалась. Маска упала к ее ногам. И что ж я увидел? Милосердный Боже! Вместо юного цветущего лица моей Лауретты — иссохшую мертвую голову! Я онемел от удивления и ужаса, но зато остальные зрители заговорили все разом и подняли страшный шум. — Ах, какие прелести! — кричали они с восторгом. — Посмотрите, какой череп, точно из слоновой кости! а Оротик-ротик, чудо, до самых ушей! Какое совершенство! Ах, как мило она оскалила на нас свои зубы! Какие кругленькие ямочки вместо глаз! Ну, красавица! — Синьора Бальдуси, — сказал Моцарт, вставая с своего места, — потешьте нас, спойте нам Беондино ин Гондолетто. — Да это невозможно, синьор Моцарт, — прервал капельмейстер. К аватину Беондино ин Гондолетто синьора Бальдуси поет с гитарою, а здесь нет этого инструмента. — Вы ошибаетесь, маэстро Ди капелла прошептала лоретта указывая на меня. «Гитара перед вами». Капельмейстер бросил на меня быстрый взгляд, разинул свой совиный клюв и захохотал таким злобным образом, что кровь застыла в моих жилах. «А что? В самом деле?» — сказал он. подайте ко мне его сюда. Кажется, да, точно так. Из него выйдет порядочная гитара». Трое зрителей схватили меня и передали из рук в руки капельмейстеру. В полминуты он оторвал у меня правую ногу, ободрал ее со всех сторон и, оставя одну кость и сухие жилы, начал их натягивать как струны. Не могу описать тебе той нестерпимой боли, которую произвела во мне эта предварительная операция. И хотя правая нога моя была уже оторвана... А несмотря на это, в ту минуту, как злой капельмейстер стал ее настраивать, я чувствовал, что все нервы в моем теле вытягивались и готовы были лопнуть. Но когда Лауретта взяла из рук его мою бедную ногу и костяные ее пальцы пробежали по натянутым жилам, я позабыл всю боль. Так прекрасен, благозвучен был тон этой необычной гитары. После небольшого ретурнеля... Лауретта запела вполголоса свою каватину. Я много раз ее слышал, но никогда не производила она на меня такого чудного действия. Мне казалось, что я весь превратился в слух, и, что всего страннее, не только душа моя, но даже все части моего тела наслаждались, отдельно одна от другой, этой обворожительной музыкою. Но более всех блаженствовала остальная нога моя. Восторг ее доходил до какого-то иступления. Каждый звук гитары производил в ней столь неизъяснимо приятное ощущение, что она ни на одну секунду не могла остаться спокойною. Впрочем, все движения ее соответствовали совершенно темпу музыки. Она попеременно то с важностью кивала носком, то быстро припрыгивала, то медленно шевелилась. Вдруг Лауретта взяла фальшивый аккорд. Ах, мой друг, вся прежняя боль была ничто в сравнении с тем, что я почувствовал. Мне показалось, что череп мой рассекся на части, что из меня потянули разом все жилы, что меня начали пилить по частям тупым ножом. Эта адская мука не могла долго продолжаться. Я потерял все чувства и только помню, как сквозь сон, что в ту самую минуту, как все начало темнеть в глазах моих, кто-то закричал. «Выкиньте на улицу этот изломанный инструмент!» Вслед за Сим раздался хохот и громкие рукоплескания. Я очнулся уже на другой день. Говорят, будто бы меня нашли на площади подле театра. Впрочем, ты, я думаю, давно уже знаешь остальное. В Москве целый месяц об этом толковали. Теперь все для меня ясно. Лауретта являлась мне после своей смерти. Она умерла в Неаполе. «А я, как видишь, мой друг, я жив еще», — примолвил с глубоким вздохом мой бедный приятель, оканчивая свой рассказ. «Какова история?» — спросил хозяин, поглядев с улыбкою вокруг себя. «Ай да, батюшка Александр Иванович, исполать тебе, мастер сказки рассказывать». «Помилуйте, Иван Алексеевич, какие сказки? Это настоящая истина». «В самом деле?» Уверяю вас, что приятель мой вовсе не думал лгать, рассказывая мне это странное приключение. Полно, братец. Да это курам насмех. Воля твоя, какой черт не хитер, наверное, и ему не придет в голову сделать из одного человека контрабас, а из другого гитару. Если вы не верите мне, так я могу сослаться на самого Зорина. Он, благодаря бога еще не умер и живет по-прежнему в Петербурге, Подли обухого моста. «В желтом доме!» — прервал исправник. «Вот этого не могу вам сказать», — продолжал спокойно Черемухин. «Может быть, его давно уже и перекрасили». «Ах ты проказник!» — подхватил хозяин. «Так ты рассказал нам то, что слышал от сумасшедшего?» «От сумасшедшего? Ну, это я еще не знаю. Зорин никогда мне не признавался, что он сошел с ума. А напротив...» Уверял меня, что если доктора и смотрители желтого дома не безумные, так по одному упрямству и злобе не хотят видеть, что у него вместо правой ноги отличная гитара. «Смотри, пожалуй», — вскричал хозяин, — «какую дичь порет! А ведь сам как дело говорит? Не улыбнется? Впрочем, и то сказать», — прибавил он, помолчав несколько времени. «Приятель твой, Зорин, сошел же от чего-нибудь с ума». Ну, если в самом деле это басурманка приходила с того света, чтоб его помучить?» «А что вы думаете?» — сказал я. «Не знаю, как другие, а я не сомневаюсь, что мы можем иногда после смерти показываться тем, которых любили на земле». «И полно, братец!» — прервал с улыбкою Зарудский. «Да и так бы и числа не было выходцем с того света». «Напротив», — продолжал я, — «эти случаи должны быть очень редки». Я уверен, что мы после нашей смерти можем показываться только тем из друзей или родных наших, к которым были привязаны не по одной привычке, любили не по рассудку, не по обязанности, не потому только, что нам с ними было весело, но по какой-то неизъяснимой симпатии, по какому-то сродству душ». «Сродству душ?» — прервал Заруцкий. «А что ты разумеешь под этим?» «Что я разумею?» Не знаю, удастся ли мне изъяснить тебе примером. Послушай, всякий музыкальный инструмент заключает в себе способность издавать звуки, точно так же, как тело наше, способность жить и действовать, и точно так же, как тело без души, всякий инструмент без содействия художника, который влагает в него душу, мертв» и не может, или, по крайней мере, не должен сам собою обнаруживать этой способности. Теперь не хочешь ли сделать опыт? Положи на фортепиано какой-нибудь другой инструмент, например, хоть гитару, а на одну из струн ее небольшой клочок бумаги. Потом начни перебирать на фортепиано все клавиши, одну после другой. Бумажка будет спокойно лежать до тех пор, пока ты не заставишь прозвучать ноту, одинаковую стой, которую издает струна гитары. Но тогда лишь только ты дотронешься до клавиши, то в то же самое мгновение струна зазвучит, и бумажка слетит долой. Следовательно, по какому-то непонятному сочувствию, мертвый инструмент отзовется на голос живого. «Попытайся, мой друг, изъяснить мне это весьма обыкновенное и, по-видимому, физическое явление. Тогда, быть может, и я растолкую тебе что понимаю под словами «симпатия» и родство душ». «Ба, ба, ба, любезный друг», — сказал Заруцкий, улыбаясь. «Да ты ужасный метафизик и психолог! Я этого не знал за тобою! Вот что! Теперь понимаю, душа умершего человека с душой живого могут сообщаться между собою только в таком случае, когда обе настроены по одному камертону». «Ты шутишь, Заруцкий», — прервал исправник. А мне кажется, что Михаил Николаевич говорит дело. Я сам знаю один случай, который решительно оправдывает его догадки. И так как у нас пошло на рассказы, так, пожалуй, и я расскажу вам не сказку, а истинное происшествие. Быть может, вы мне не поверите, но я клянусь вам честью, что это правда. 1834